Глава пятая Первым моим порывом было ограничиться лишь коротким умыванием, а затем со всей возможной скоростью рвануть в гостиную, где расположились Адриан и его мать. Но ну, затем я вспомнила ехидную ухмылочку Ингрид и откровенное презрение, которое так и плескалось в ее прохладных глазах, и решила привести себя в порядок максимально тщательно. В конце концов, я совершенно не расстроюсь, если она не дождется моего появления и покинет замок, не попрощавшись со мной. С превеликим удовольствием я приняла горячую ванну. Вымыла длинные волосы, понежилась в пушистой розовой пене. Затем, при помощи магии, высушила шевелюру и с досадой взглянула на платье. Да... На фоне роскошно одетой леди Драйгон в этом наряде я и впрямь выгляжу, как какая-то бедная бродяжка. Вон, подол так вообще в кладбищенской земле замаран. Ну что же, воспользуюсь бытовой магией. Все равно ничего иного я сделать не могу. Спустя несколько минут я скептически изучала свое отражение. Платье теперь чистое и не мятое, уже плюс». Волосы я убрала в косу, но лицо по-прежнему было бледным от недостатка сна в последние дни, а под глазами залегли тени усталости. «Ай, да ладно, хватит тянуть время на пустые переживания. Пора вновь предстать при леди Драйгон. И без того понятно, что настроена она ко мне отнюдь не по-дружески». Собравшись с духом, я быстрым шагом вышла прочь из комнаты к лестнице, ведущей на первый этаж, где располагалась гостиная, я почти подбежала. И совсем не по той причине, что так торопилась снова пообщаться с матерью Адриана. Напротив, боялась, что если помедлю еще хоть секунду, то точно запрусь в комнате и ни за что не выйду, пока она не покинет замок. Облокотившись на перила, я вся обратилась вслух, пытаясь уловить, разговаривают ли о чем-либо и Ингрид. А если да, то о чем именно? Но внизу царила просто-таки пугающая тишина. Неужели мое потаенное желание сбылось, и леди Драйгон покинула замок? Было бы очень и очень неплохо. Я бы даже сказала «замечательно». Я торопливо спустилась, повернулась к карке, за которой начиналась гостиная, и с досадой хмыкнула. «Увы, мои чаяния не оправдались». Леди Драйгона не думала никуда деваться из замка. Она стояла около столика с напитками и задумчиво изучала богатую коллекцию вин. Адриан сидел в кресле рядом и мрачно наблюдал за матерью, склонив голову к плечу. «А, Габи!» – обрадовался он, заметив меня. «Заходи, мы тебя уже заждались». «Да-да, заждались», – подтвердила леди Драйгон. «Ты совсем не торопилась». «А ведь прекрасно понимала, что тебя ждут». И посмотрела на меня с плохо скрытым неодобрением. «Вот ведь стерва. Ненавижу таких людей. Самыми милыми улыбочками прямо в лицо всякие гадости говорят. Ну да ладно. Адриан здесь, а значит, я ее больше не боюсь. Поэтому не буду больше смущаться и краснеть. И вообще, в такие игры можно играть вдвоем. Конечно, хамить леди Драйгон я не собираюсь» но не откажу себе в удовольствии немного позлить ее. «Приношу свои искренние извинения», – проговорила я ровно. Вошла и сразу же направилась к креслу, в котором расположился Адриан. Тот удивленно хмыкнул, но не стал протестовать, когда я присела на краешек его подлокотника. Более того, даже осмелилась положить руку на его плечо. Сразу же почувствовала, как напряглись стальные мускулы под тонкой тканью рубашки. Но опять-таки Адриан не одернул меня. И я одарила леди Драйгон широкой лучезарной улыбкой. А она в ответ кисло скривилась. «Ну-ну», — обронила многозначительно. И вновь обратила свой взор на напитки. Капризно протянула. «Мальчик мой, ты обещал мне чашку чая. Пить вино в такой ранний час вульгарно и за гранью хороших манер». «Я ничего тебе не обещал». Холодно возразил Адриан. «Если желаешь, можешь отправиться на кухню и сама сделать себе чай. Или же подожди, когда Аспида вернет Морока. Он с превеликим удовольствием выполнит твою просьбу». В последней фразе прозвучало столько скрытого яда, что леди Драйгон выразительно передернула плечами. «Я много раз тебе говорила, но повторю еще раз», – произнесла она. Ты слишком доверяешь этому мелкому демону. Не боишься, что однажды он преподнесет тебе чашку яда под видом какого-нибудь безобидного напитка? Не боюсь, сказал, как отрезал Адриан. А вот я от маракаста ничего не приму. И леди Драйгон горделиво вздернула подбородок. Естественно, фыркнул Адриан, я на твоем месте тоже очень и очень опасался бы принимать какую-либо еду или даже обычную воду от него. Особенно после того, что ты сегодня устроила. Создания рогатого бога очень мстительны. Даже не надейся, что он забудет обиду. Он будет лелеять ее годами, да что там, десятилетиями. Однако рано или поздно, так или иначе, но поквитается с тобой. Леди Драйгон – Сначала слушала сына со снисходительной улыбкой. Однако к концу его проникновенные речи она превратилась в некое подобие кривого болезненного оскала. Стало быть, ее всерьез проняло столь серьезное предупреждение. «Избавляться от Маракаста, как понимаю, ты не намерен», без намека на вопрос уточнила она. «Нет, ни в коем случае». Адриан насмешливо покачал головой тем более после вашей стычки. Думаю, теперь ты ко мне в гости без приглашения точно не нагрянешь». «Да уж, судя по всему, между матерью и сыном отношения, но ну, очень напряженные». «Интересно, по какой причине? Вряд ли из-за расторгнутой помолвки с Алисией. Очевидно, что эта парочка уже давным-давно не ладит друг с другом». Леди Драйгун первая отвела взгляд от Адриана. Опять посмотрела на столик с напитками, как будто проверяя, не образовалась ли на нем чудесным образом чашка чая, после чего тяжело вздохнула и осторожно присела на самый краешек дивана, как будто готовая в любой момент вскочить на ноги. Выпрямилась так сильно, словно проглотила палку. «Ладно, демона с этим демоном», – проговорила с едва уловимым сарказмом. «Я здесь не для того, чтобы обсуждать Маракаста, а совсем по другой причине». «И ты прекрасно понимаешь, по какой именно». «Понимаю», – спокойно подтвердил Адриан. «Эта самая причина сидит сейчас рядом со мной». И накрыл своей рукой мою ладонь, которая по-прежнему лежала на его плече. «Хоть я и пообещала себе не смущаться и сохранять самообладание». Но щеки все равно немного потеплели от его прикосновения. Как-то вдруг вспомнилось, как близко были его губы к моим, когда вчера он спас меня от зомби. Если бы не столь досадное вмешательство Саманты, то, уверена, Адриан поцеловал бы меня. Леди Драйгон окинула меня быстрым недовольным взглядом и вновь все свое внимание обратила на сына. «Да, сидит», — хмуро согласилась она. Но лучше бы ее вообще не было в твоей жизни». И вновь я ощутила, как Адриан весь напрягся. «Ты представить себе не можешь, как расстроена Алисия», продолжила Ингрид. «Бедная девочка несколько часов подряд прорыдала, когда увидела, что Аспида покинула ее. Мне пришлось даже применить успокаивающую магию». Алисия всегда была эмоциональна. В голосе Адриана не было ни намека на сочувствие и частенько чрезмерно. «Разве это не мило?» Ингрид пожала плечами. «Чаще всего это утомляло», парировал Адриан. Тот же без паузы добавил. «И, мама, я не хочу обсуждать качество Алисии, особенно в присутствии Габриэллы. Это как-то некрасиво». «Некрасиво? Разрывать помолвку без предупреждения?» Немедленно взвелась Ингрид. «Мне страшно становится от мысли, как на твой поступок отреагирует отец Алисии. Скандал будет знатный. Ох, кажется, у меня заранее мигрень просыпается». И со страдальческой миной приложила пальцы к вискам. Правда, при этом не забывала то и дело быстро поглядывать на Адриана сквозь полуопущенные пушистые ресницы. «Твои претензии ко мне совершенно необоснованы», – хладнокровно проговорил Адриан. Это было решение Аспиды, и только ее. Поверь, я и сам немало удивился, когда обнаружил, что родовая татуировка теперь украшает руку Габриэллы. «Но сейчас татуировки на ее руке нет», напомнила Ингрид. «Да, потому что Аспида отправилась за мороком». Адриан тяжело вздохнул и обеспокоенно добавил. «Надеюсь, поиски не займут много времени. Чем дольше он на пустоши, тем больше он погружается во тьму». Хитрая усмешка завибрировала в уголках рта Ингрид, как будто тупо забавила тревога сына. Адриан заметил это, сурово сдвинул брови. И его мать, опомнившись, прогнала неуместную в данной ситуации улыбку. «Когда она вернется, прикажи ей сразу же отправиться к Алисии», беспрекословным тоном заявила Ингрид. И опять мускулы Адриана под моей ладонью затвердели до невозможности. Более того, на его виске отчетливо прорисовалась отчаянно бьющаяся синяя венка, а лицо словно окаменело. «Хватит маяться глупостями!» Ингрид притопнула туфелькой. Спида напугала девочку до нервного срыва. «Но ничего, чем быстрее это недоразумение разрешится, тем будет лучше. И не только для Алисии, для всех нас!» «Хотя извиниться перед ее отцом тебе все равно придется». «Мне?» Не выдержал и все-таки искренне изумился Адриан. «А кому еще?» Вопросом на вопрос ответила Ингрид. «Ты же встретил эту...» С нескрываемым презрением кивком указала на меня. Без заминки продолжила. «Не появись эта девчонка в твоей жизни, ничего бы не произошло. По всей видимости, Аспида уловила твою симпатию к ней». «А стало быть, во всем случившемся именно твоя вина определяющая». Адриан несколько раз глубоко втянул в себя воздух, каждый раз при этом выпуская его через рот. Как будто пытался взять под контроль разбушевавшиеся чувства. «И да, на Новый год мы с отцом планируем объявить дату твоей свадьбы». торжествующе завершила леди Драйгон. «Не будем с ней тянуть». «Думаю, следующим летом как раз сыграем. Времени на подготовку хватит. Алисия слишком засиделась в невестах. К тому же официальный статус супруги поможет ей избежать таких неприятностей в дальнейшем». «Другими словами, ты уже все распланировала, мама», тихо констатировал Адриан. «Казалось бы, в его тоне не было ничего угрожающего. Но мне внезапно стало как-то гадко и очень волнительно на душе». Словно вот-вот произойдет нечто ужасное, и ты никак не в силах этому помешать. Поэтому остается лишь смирно сидеть и беспомощно наблюдать за тем, как надвигается настоящая катастрофа. Что мне еще остается делать? Ингрид раздраженно всплеснула руками. Если я не вмешаюсь сейчас, то даже страшно представить, какие будут последствия. А Спида еще это своевольное. Нет, дорогой мой, считай, что твоя разгульная жизнь подошла к концу самое время остепениться. Вся наша семья и без того проявила чудеса выдержки и терпения. Про бедняжку Алисию и говорить нечего. А еще это отвратительная выходка спиды. Безобразие полнейшее. И вновь притопнула каблучком, совершенно не беспокоясь о сохранности драгоценного паркета. Адриан крепко зажмурился. Его губы немо зашевелились как будто он беззвучно и от души выругался. Затем он открыл глаза и в упор посмотрел на мать. «И каким же образом, хотелось бы мне знать, я должен заставить Аспиду вернуться к Алисии?» прошелестел его голос. «Понятия не имею», — Ингрид легкомысленно пожала плечами. «Придумай что-нибудь. Скажи, что не представляешь жизни без Алисии, что осознал свои прежние ошибки». В конце концов, благо рода должно стоять выше личного счастья. Недаром говорят, что стерпится-слюбится. «Ты вышла замуж за моего отца, руководствуясь этим же принципом», негромко поинтересовался Адриан и угодил, что называется не в бровь, а в глаз. На щеках Ингрид внезапно вспыхнул пламенный румянец, прекрасно видимый даже через слой пудры. «Причем тот я и твой отец?» Чуть дрогнувшим голосом огрызнулась она. «И нет, дорогой мой, твои инсинуации просто смешны. Ты прекрасно знаешь, что мы с твоим отцом любили и все еще любим друг друга. Это была любовь с первого взгляда и до последнего вздоха». «Знаю», – с легкой насмешкой подтвердил Адриан, «потому как в вашем браке не было никакой выгоды для отца». «Или напомнить тебе, мама, что ты даже близко не принадлежишь к знати?» «Вот как! Неужели леди Драйгон такая величественная, высокомерная и язвительная, на самом деле обычная простолюдинка, как и я?» И я с трудом сдержала смешок, заметив, как Ингрид после этого смущенно потупилась. Впрочем, почти сразу она вновь с привычной горделивостью вскинула голову. «Времена изменились, сын!» произнесла сухо. Да, мой союз с твоим отцом был заключен без всякого расчета ни с одной из сторон. Любовь. Вот что двигало нами. Но твой отец и не был до меня помолвлен со старшей дочерью короля. И Ингрид одарила меня торжествующей усмешкой, показывая, что ее слова прежде всего предназначались именно мне. Мой рот сам собой приоткрылся от удивления а брови высоко взметнулись, пока я силилась осознать услышанную информацию. «Алисия – дочь короля? Да еще и старшая? Ой, ой-ой-ой! Теперь понятно, почему мать Адриана так негодует из-за расторгнутой помолвки. У его величества Эдуарда III из рода Веррадисов три дочери», проговорила Ингрид, как будто решив напомнить нам, как обстоят дела в государстве. Он вдовец уже лет пять как и более не намерен связывать себя узами брака. Более того, с каждым годом все больше и больше отходит от дел. Ходят слухи, что он вообще планирует в ближайшем времени отречься от престола в пользу наследников. Совершенно очевидно, что трон займет его старшая дочь, поскольку в Орионе наследуется не только меч, но и кудель. «А стало быть, сын мой, ты станешь королем-консортом». Но Алисия, как все прекрасно понимают, слишком слаба, рабка и нерешительна. Самостоятельно править она не сможет в любом случае. Скорее, всю власть она с радостью передаст в руки супруга. И в любом случае, ваши дети будут уже полноправными и законными правителями Ириона. Наш род наконец-то вернет власть, утраченную много веков назад. Все это леди Драйгон выпалила на одном дыхании с непривычным жаром. К концу столь эмоциональной тирады ее щеки опять раскраснелись, а светлые глаза потемнели от нахлынувшего возбуждения. Ого! Похоже, для нее самая заветная мечта – войти в королевский дворец на правах ближайшей родственницы нового правителя страны. Теперь понятно – почему она так враждебно ко мне отнеслась. И я опасливо покосилась на Адриана. Неужели он разделяет это желание? Но Адриан взирал на мать абсолютно равнодушно. Лишь уголки рта нервно подрагивали, показывая, как тяжело ему дается это демонстративное безразличие. «В общем, я высказалась». Отдышавшись, Ингрид заговорила уже спокойнее ты не имеешь никакого права срывать наши с отцом планы. Делай, что хочешь. В конце концов, пригрози Аспиде, что выкинешь ее наизнанку мира без права на возвращение. Но сегодня же она должна обвить предплечье Алисии. Нет. Короткое слово сорвалось с гупадриана тихо. Но столько в нем было потаенного нажима и скрытой энергии, что мельчайшие волоски на моем теле встали дыбом. «Что значит «нет»?» Ингрид растерянно заморгала. «Это значит то, что я не намерен противиться выбору Аспиды», — хладнокровно пояснил Адриан. «Я его всецело принимаю и одобряю». Настала моя очередь в полнейшей растерянности захлопать ресницами. «Как это принимает и одобряет? Он же сам буквально вчера говорил, что это временно». Мол, он обязательно найдет способ, как избавить меня от татуировки. Но сначала надо завершить аудит академии. И пока ему выгодно, что все окружающие считают нас парой». «Адриан!» Ингрид не закричала. «Нет». Она зашипела, подобно гигантской потревоженной змее. И кровь немедленно заледенела в моих жилах. «Если это шутка, то совершенно не смешная». Ингрид рассерженно сжала кулаки. «Ты хоть представляешь, в насколько глупое, я бы даже сказала дурацкое положение, ставишь нас с отцом? Но главное, разрыв помолвки самым негативным образом скажется на отношениях между Эдуардом и твоим отцом, Киллианом. Конечно, они давно дружат, но подобного не прощают даже самым близким приятелям. Эдуард любит Алисию». «Он не простит подобного оскорбления своей дочери». «Не переживай, мама». Адриан слабо усмехнулся, как будто позабавленный перечислением всех тех несчастий и бед, которыми грозила ему Ингрид. «Я лично принесу свои искренние извинения его величеству и с Алисией тоже переговорю в ближайшее время. Если гнев короля и обрушится на кого-либо, то только на меня, а я это как-нибудь переживу». «Да почему ты так упрямишься?» Самообладание окончательно покинуло леди Драйгон, и она сорвалась на некрасивый препротивный виск. «Мама!» Адриан насмешливо изогнул бровь, глядя на нее в упор. Отчеканил с немалой долей ехидства. «Мама, держи себя в руках. Ты показываешь себя не в лучшем свете перед будущей невесткой». «Ох, и зря он это сказал!» Ингрид аж подавилась воздухом и опасно побагровела. С затаённой ненавистью зыркнула на меня и некоторое время сипло дышала, пытаясь взять разбушевавшиеся нервы под контроль. «Значит, вот оно как!» Наконец сдавленно проговорила она. «Ты упорствуешь в своем решении». «Абсолютно верно». Адриан позволил себе скупую усмешку. «И предупреждая твои дальнейшие вопросы...» Намерен упорствовать и впредь. Я, в принципе, не вижу ни одной причины, по которой я бы переменил свое мнение». «Ясно», — почти не разжимая губ, обронила Ингрид. Опять посмотрела на меня, и в ее глазах полыхнуло мрачное зарево бешенства и ярости. Уверена, что именно меня она считает истинной виновницей столь выпиющего самоволия сына. Неполную минуту Ингрид ничего не говорила, изучая мою внешность с таким пристрастием, как будто пыталась запомнить до последней мельчайшей детали. И чем дольше длилась эта пауза, тем страшнее мне становилось. Сдается, только что у меня появился очень опасный, хитрый и коварный враг, который ни перед чем не остановится, пока не уничтожит меня. «Ну что же?» – медленно процедила леди Драйгон – спустя целую вечность напряженного молчания. «Я услышала тебя, сын. Не вижу более причин оставаться здесь». Встала и с достоинством поправила и без того безукоризненную прическу, словно невзначай сверкнув безупречными бриллиантами в своих перстнях. «Передавай привет отцу», — проговорил Адриан, глядя на нее снизу вверх. «Полагаю, мое приглашение на Новый год аннулировано». «С нею!» Короткий брезгливый кивок в мою сторону. «Ты, порог родового замка, точно не пересечешь!» «Тогда позволь заранее поздравить тебя с наступающими праздниками!» С широкой белозубой улыбкой проговорил Адриан. «Желаю всего наилучшего!» «А главное, семейного спокойствия и благополучия!» «Отцу тоже передавай мои поздравления!» На какой-то миг почудилась... Будто Ингрид упадет в обморок, пораженная наглостью сына. Она даже пошатнулась, но тут же оперлась на спинку дивана, около которого стояла. «Непременно передам», – прошелестела она. Чуть помедлила, как будто ожидала, что Адриан все-таки передумает и примет ее условия. Затем резко вскинула руку к декольте, где на тонкой золотой цепочке висел массивный медальон с черным камнем посередине нажала на него, и хрупкую фигуру леди Драйгон окутала тьма портала. «Ушла!» Немедленно откуда-то из пустоты послышался голос Аспиды. «Ага», подтвердил Адриан, и на всякий случай еще раз посмотрел на то место, где только что стояла его мать, как будто желая убедиться, что она действительно покинула замок через портал. Добавил с иронией. «Так что хватит прятаться в тенях с мороком!» «Я же знаю, что вы уже давно здесь». «Прятаться в тенях?» Немедленно переспросила я. Адриан глянул на меня и с заговорщицким видом подмигнул. Ткнул указательным пальцем в дальний угол гостиной. Несмотря на то, что сейчас было раннее утро и комнату заливали яркие лучи вставшего солнца, там почему-то царил сумрак. И неожиданно он ожил, сгустился и расплескался по полу черной неопрятной кляксой, которая, в свою очередь, зашевелилась, приподнялась и обернулась гигантским котом. На его голове удобно примостилась аспида. Издали яркая алая змейка напоминала корону, венчавшую морока. Кот, неслышно ступая, подошел к нам, дружелюбно боднулся лбом о колено Адриана и оживленно проговорил. «При всем моем уважении к вам, хозяин, но матушка у вас отъявленная...» Адриан на этом моменте внушительно кашлянул, и Морок так и не завершил фразу, понимающе покосившись на меня. «Да ладно тебе!» – жизнерадостно фыркнула Аспида. «Зато, считай, на родине побывал». «Ага, побывал!» – недовольно проворчал кот. «Век там не был, и, надеюсь, больше никогда не побываю». Вдохнул полной грудью воздух смертного отчаяния и тоски и вспомнил, почему я в свое время бежал оттуда. Воспользовавшись тем, что Адриан отвлекся на новоприбывших, я встала с подлокотника его кресла и пересела в соседнее. И в самом деле, леди Драйгон удалилась в гневе, а стало быть, пора заканчивать этот спектакль. Адриан, однако, заметил мой маневр и почему-то раздраженно сверкнул на меня глазами. «Многозначительно похлопал по подлокотнику, видимо, предлагая мне вернуться. Но я сделала вид, будто не понимаю его намеков». Адриан покачал головой, однако настаивать не стал. Вместо этого вновь все свое внимание обратил на Аспиду. «Много слышала из разглагольствований моей матери?» – спросила отрывисто. «Достаточно». – уклончиво протянула та. «Даже более чем». «Свои выводы я сделала». «И какие же?» «Не стоит оставлять Габи без присмотра», — прямо сказала Аспида. «Даже на секунду». «Почему это?» С замиранием сердца поинтересовалась я, уже догадываясь, что ответ мне не понравится. «Потому это?» Максимально лаконично прозвучало уже от Адриана, после чего он сгорбился положил руки на колени и прикрыл лицо ладонями, о чем-то глубоко задумавшись. «Кстати, куда вас привели поисковые чары?» – продолжила я расспросы. «Неужели...» – запнулась, страшась озвучить догадку. Леди Драйгон сказала, что я – ее главная проблема. Именно из-за меня сорвалась помолвка между Адрианом и дочерью короля. «Если вдруг меня не станет...» то Аспиде ничего не останется, как вернуться к Алисии. Как-то сразу же вспомнилось то, с каким знанием дела была расставлена ловушка на кладбище. Первым делом таинственный маг усыпил именно Аспиду, которая должна меня защищать. Стало быть, он знает все слабые стороны хранительницы рода. А кто на подобное способен? Только тот, кто входит в этот самый род. Логичное размышление подтвердила Аспида, без спроса подслушав мои мысли. «Ну нет, Габи, ты ошибаешься. Нам с Адрианом пришлось немало потрудиться, разгадывая направление поисковых чар. Увы, слишком мало энергии осталось в тех артефактах, чтобы построить полноценное заклинание. Однако одно можно сказать совершенно точно. Тот человек, который пытался тебя убить...» Не покидал территории Академии. Вот как! медленно произнесла я. Зябка обхватила себя руками, почувствовав, как по коже испуганным табуном пронеслись мириады ледяных мурашек. Значит, Адриан и Аспида не смогли обнаружить того злодея, который пытался меня убить. И получается, что он где-то совсем рядом со мной, в академии. А стало быть, В любой момент нападение может повториться. «Расслабься. Сейчас ты не в академии», — снисходительно обронила Аспида. «Здесь тебе точно ничего не грозит». «Но я же не могу прятаться тут постоянно», — резонно возразила я. «Вообще-то у меня сессия не сдана, и я рассчитываю, что Адриан вернет меня в академию прямо сегодня». Адриан нервно забарабанил пальцами по подлокотникам кресла и я заранее насторожилась. Не нравится мне что-то хмурое выражение его лица, как бы и впрямь не запер меня здесь. «Брось!» – настороженно протянула я. «Адриан, если я останусь тут надолго, то это действительно будет самым настоящим похищением!» Адриан приглушенно хмыкнул, явно не впечатленный моими доводами. «Девочка права!» – неожиданно встала на мою сторону Аспида. Я понимаю, что ты волнуешься за нее, но вообще-то таким и был твой изначальный план – создать у всех видимость того, что между вами есть отношения. Да, но таким образом я всего лишь хотел спровоцировать лорда Комптона на какую-нибудь глупость, – огрызнулся Адриан. Я и представить не мог, что на кону окажется жизнь Габриэллы. Это слишком опасная игра которую надлежит прекратить как можно скорее. Я тут же кивнула, как никогда ранее согласная с его мнением. Вот именно, все это зашло слишком далеко. Я не желаю, чтобы охота на меня продолжалась. Но ты не сумеешь этого сделать, спокойно заметила Аспида. Жизни Габриэллы ничего не будет угрожать, лишь в одном случае, если ты согласишься с матерью и поступишь так, как она требует. А именно, во всеуслышание объявишь о дате будущей свадьбы с Алисией». Адриан дернулся как будто от удара. Такой вариант событий его явно не устраивал. «Только учти, я в этом случае буду категорически против». Также ровно продолжила Аспида. «Я, конечно, не могу запретить тебе взять в жены девушку, которой ты совершенно равнодушен». Каждый человек имеет право на ошибку, но благословлять этот заранее провальный союз я не собираюсь. И на руку Колесии не вернусь ни в коем случае. А для твоего рода этот брак будет полнейшей катастрофой. Да, твои родители грезят о королевском престоле и власти, но они не понимают, что заплатить за это придется крыльями твоих детей. Они никогда не поднимутся в небо. Адриан с приглушенным стоном принялся разминать виски, и меня кольнула жалость. Я и не замечала прежде, каким уставшим он выглядит. При ярком солнечном свете особенно заметны стали черные круги под его глазами и посеревшая кожа. А, впрочем, чему удивляться? Эту ночь Адриан вообще не спал, выслеживая преступного мага, из-за которого я чуть не погибла. «Да и вчера ему вряд ли довелось отдохнуть. Это я так крепко спала, что чуть сдачу курсовой не пропустила. А он в это время работал». «И что ты предлагаешь?» Наконец, стихо спросил Адриан и устало посмотрел на Аспиду. «Довести твой план до логического завершения», — сказала она. «Но как же...» Адриан осекся, Быстро глянул на меня, но тут же отвел глаза. «Габриэлла в любом случае сейчас под ударом», понятливо пояснила Аспида. «Девочка права. Вечно ты ее здесь прятать не сможешь. Самым верным будет вернуть в академию и вычислить того гада, который пытался ее убить. А заодно и ты завершишь аудит. Здравый смысл подсказывает, что отныне тебе надо очень ответственно относиться к королевским поручениям. Малейший промах – «И на тебя спустят всех собак Ириона». «Да плевать мне на возможное недовольство короля!» Глухо пробормотал Адриан. «Я все-таки считаю, что Габриэле будет слишком опасно в Академии. Я не смогу быть рядом с ней при всем желании». «И не надо», – благодушно согласилась Аспида. «Потому что рядом с ней буду я». «Один раз ты уже прошляпила ловушку», – резонно напомнил Адриан. «Ох, и зря он это сказал!» Аспида мгновенно превратилась в настоящий сгусток живого огня. Яркий и очень жгучий, плюющийся искрами в разные стороны. «Спокойнее!» – попытался урезонить ее Адриан. «Аспида, на паркете пятно горелое оставишь!» «Не смей мне напоминать о том промахе!» – прошипела змейка в ответ. «Это была величайшая ошибка в моей жизни!» «И больше я подобного промаха не допущу. Клянусь пламенем в моем теле». И вспыхнула пуще прежнего. «Я тебя ни в чем не обвиняю». Сделал еще одну попытку утихомирить ее Адриан. Но, Аспида, врага лучше переоценить, чем недооценить. Очевидно, что ему каким-то совершенно неведомым образом стали известны все твои слабые стороны и он вполне может повторить попытку, вновь воспользовавшись своими опасными знаниями. «Теперь я буду страже, пафосно заявила Аспида. «Моя бдительность не ослабнет и на миг», – Адриан скептически хмыкнул, вряд ли удовлетворенный таким обещанием. «Кстати, а у меня появилась идея получше», – внезапно подал голос Морок который все это время хоть и просидел чуть поодаль, но внимательно слушал разговор. «Я знаю, как обеспечить безопасность Габриэля на самом высшем уровне». «Да?» – скептически вопросил Адриан. «И как же? Я тоже отправлюсь в академию». В гостиной после этого воцарилась пугающая тишина. Адриан, по-моему, даже дышать перестал, в упор уставившись на невозмутимого кота. «А что?» Первая очнулась от замешательства Аспида, и пламя вокруг нее послушно улеглось. «Мне нравится его предложение, даже очень!» «А вот мне совершенно не нравится», – фыркнул Адриан. «Пусть низший, но демон в стенах магической академии – это же просто кошмар!» «Ты мне не доверяешь, что ли?» – обиженно спросил Морок. «Адриан, я целую вечность провел с тобой». И давным-давно отринул и презрел свой прежний образ жизни. «Да я не за студентов переживаю, а за тебя», — пояснил Адриан. «На факультете демонологии вообще-то неплохие и весьма толковые ребята учатся. Не приведи небо, тебя вычислят. Опять ведь в пустошь непрекаянных душ отправят. Повезет, если я быстро об этом узнаю, а если нет, то ты там навсегда заблудишься». Морок издал какой-то загадочный звук, больше всего напоминающий сдавленное хихиканье. «Ты всерьез полагаешь, что студенты вычислят низшего демона, много лет прожившего среди людей?» Скептически поинтересовалась Аспида. «Брось! Если такой уникум найдется, то его сразу магистром магических наук можно назначать». «Но исключать такую возможность я бы не стал», — возразил Адриан. «В любом случае, я за ним пригляжу», — решительно заявила Аспида. «А он приглядит за мной и Габриэллой. Вряд ли кто-нибудь предположит, что ты призовешь демона на защиту. Маракаст никогда не покидал твой замок. То есть он будет нашим козырем в рукаве». «И обычная магия смертных на меня не действует», — промурлыкал кот. «Поверь». И волоска с головы твоей ненаглядной Габриэллы не упадет без моего ведома. И ничего я не его ненаглядная. Вредно влезла я в этот разговор. Вообще, Адриан, ты обещал, что когда все это закончится, ты убедишь Аспиду оставить меня в покое. Вот ведь упрямится. Очень тихо проворчала Аспида, как будто беседуя сама с собой. Потом, уже громче обращаясь ко мне, заверила с легкой нотой яда. «Конечно, конечно. Оставлю я тебя в покое, уж не сомневайся. Только давай сначала все закончится, а потом мы все вместе вернемся к этому разговору. Хорошо?» «Хорошо». Вместо меня вдруг сказал Адриан, приняв решение. «Пусть будет так. Ты и Морок вместе. Думаю, на таких условиях Габриела может вернуться в академию». «Ну, спасибо за разрешение». Теперь уже я не удержалась от сарказма. «Как будто ты можешь мне это запретить!» Адриан чуть дернул бровью. И на дне его зрачков заплясали веселые искорки. Словно он изо всех сил удерживал себя от смеха после моего столь смелого заявления. Но он ничего мне не сказал. Вместо этого встал и провозгласил. «Академия ждет нас!» После чего посредине гостиной Разверзнулся портал.